Он был моим ровесником, возможно, моложе на год или два. Теперь я смог хорошо разглядеть его лицо под синей легкой кепкой. Резкое, жесткое, хорошо очерченное. Со временем его, очевидно, будет легко вспомнить. В его голубых глазах горел поистине фанатичный огонь. «Сумасшедший Джон Вайкинг», — подумал я, — и проникся к нему симпатией. «Проверьте наружную сторону», — сказал он. «Посмотрите, вдруг мы что-то потеряли!» Судя по всему, он подразумевал борт корзины, поскольку сам перегнулся и начал его осматривать. Я заметил на моей стороне мешки, привязанные к кольцам. Часть их была жестко укреплена, а часть болталась на веревках. На конце одной короткой веревки ничего не было. Я вытянул ее и показал ему. «Проклятие!» — жаром воскликнул он. «Наверное, зацепилась за деревья, канистра с водой. Надеюсь, вас не мучает жажда». Он подался вперед, а из горелок вновь вырвалось пламя. Я прислушался к его протяжным интонациям, догадался, что он учился в Итане, и понял, почему он стал именно таким. «Вы хотите прийти к финишу первым и победить?» — спросил я. Он удивленно взглянул на меня. «Не сегодня». Это состязание рассчитано на два с половиной года. В нем победит тот, кто пролетит больше всех. Он нахмурился. «А вы никогда не летали на Арастате?» «Нет». «Бог ты мой», — сказал он. «За что мне такой подарок?» «Но вы бы остались на земле, если бы я не подошел», — бесстрастно возразил я. «Это верно». Он посмотрел вниз. «Мы находились примерно в пятистах футах от земли». «Как вас зовут?» «Сид», — ответил я. По выражению его лица было ясно, что среди его друзей нет ни одного Сида. Однако он не стал комментировать. «А почему ваша девушка отказалась лететь?» — полюбопытствовал я. «Кто?» «А, вы имеете в виду Попси? Она не моя девушка. В сущности, я ее совсем не знаю». Она согласилась прийти, потому что мой постоянный партнер сломал ногу. На прошлой неделе у нас была трудная посадка, и этот болван оступился. Попси хотела принести большую красную сумку. Она повсюду ходит с ней и ни на минуту не расстается. «Я вас спрашиваю, есть здесь место для сумки, да еще тяжелый? Тут каждый фунт что-нибудь дозначит». «Возьмите с собой на фунт меньше и сможете пролететь лишнюю милю». «А где вы намерены приземлиться?» – задал я вопрос. «Это зависит от направления ветра». Он поглядел на небо. «Сейчас мы летим прямо на северо-восток, но я поднимусь выше. По прогнозам, ветер сегодня западный, и я надеюсь, что когда мы поднимемся за облака, то наберем скорость. Мы можем сесть в Брайтоне». В Брайтоне. Я предполагал, что мы пролетим от силы 20 миль, но никак не 100. Должно быть, он ошибся, подумал я. Нельзя покрыть 100 миль на Арастате за 2,5 часа. Ну, а если усилиться северо западной мы сможем добраться до острова Уайт или до Франции. Это зависит и от того, сколько у нас останется газа. Мы же не хотим совершить посадку в море, «Во всяком случае, в этом. Вы умеете плавать?» Я кивнул. «Наверное, я по-прежнему могу, хотя и не пробовал плавать с одной рукой». «Знаете, я предпочел бы этого не делать», — откликнулся я. Он засмеялся. «Не беспокойтесь, а мне слишком дорог, и я не хочу утопить его». «Больше на нашем пути не было деревьев». Мы плавно поднимались и теперь летели над сельской местностью. С высоты машины выглядели как игрушки, а вот звуки доносились до нас вполне отчетливо. Я слышал гул моторов, лай собак и громкие голоса. Люди смотрели вверх и махали нам руками, когда мы пролетали над ними. «Удаляющийся от нас мир», — подумалось мне. Я снова вернулся в детство и безмятежно летел, подгоняемый ветром. Я освободился от страшного земного бремени, поднялся ввысь и испытывал невыразимое удовольствие. Джон Вайкинг со щелчком повернул рычаг, и огонь с ревом взвился. Алые золотом языки драконовского пламени влетали в зеленовато-желтый шар, словно в сказочную пещеру. Огня хватило на 20 секунд, и шар словно подпрыгнул на несколько футов. «Каким газом вы пользуетесь?» — поинтересовался я. «Пропаном». Он перегнулся через край корзины и поглядел вниз, очевидно, желая определить, где мы находимся. «Если вас не затруднит, достаньте карту. Она рядом с вами в сумке. И ради бога, не выпускайте ее из рук, а то она улетит». Я осмотрелся и нашел то, о чем он просил. Сумка наподобие ранца была привязана к борту корзины, а ее наружный карман крепко застегнут на пряжку. Я расстегнул ее, заглянул в сумку, вытащил большую сложенную карту и вручил жену в целости и сохранности. Его взгляд остановился на моей левой руке, которую я держал как противовес у края корзины, пока наклонялся и доставал карту. Я опустил ее, и он посмотрел мне в лицо. «Вы инвалид?» — недоверчиво проговорил он. «Верно». «Какого дьявола вы полетели со мной, и как я выиграю это соревнование?» Я засмеялся. Он кольнул меня злобным взглядом. «Не вижу ничего смешного». «А по-моему, смешно, и я люблю побеждать в состязаниях, «Из-за меня вы не проиграете». Он с отвращением насупился. «Полагаю, что вреда от вас не больше, чем от Попси», — заключил он. «Но во всяком случае мне говорили, что она умеет пользоваться картой». Он раскрыл огромный лист. Его поверхность была покрыта пластиковой пленкой. «Посмотрите», — сказал он. «Мы вылетели вот отсюда», — он указал и движемся прямо на северо-восток. Возьмите карту и отыщите, где мы сейчас находимся. Он сделал паузу. Черт побери, вам известно хотя бы, как надо пользоваться часами вместо компаса и как определять азимут. У меня была книга обо всем этом, однако я не стал ее читать, а сунул в карман куртки, которую надел утром. Я также поблагодарил Господа за то, что в другом ее застегнутом на молнию кармане лежала обойма с запасными батарейками. «Дайте мне карту», — попросил я, — «а там увидим». Он неохотно отдал ее мне и вновь занялся горелками, испустившими очередной огненный залп. Я более или менее точно определил, где мы летим, посмотрел вниз и обнаружил, что на земле все выглядит совсем иначе, чем на карте. Если на карте селения и дороги были ясно обозначены, то на земле они терялись в коричнево-зеленом ковре, как пятна. Солнце испишляло их узорами света и теней, и они сливались с зигзагообразными краями. Ландшафт везде казался одинаковым, и я не мог выделить какую-либо местность. Ничего удивительного, если учесть, что я был еще хуже подготовлен, чем Попси. «Черт возьми!» — подумал я. «Начнем сначала. Мы стартовали ровно в 3 часа плюс минута или две. Подъем занял у нас 12 минут. На Земле дуновение ветра почти не ощущалось, и он шел с юга, но теперь мы летели быстрее и к северо-востоку. Допустим, 15 узлов. За 12 минут мы сделали 15 узлов, около трех морских миль». Я поторопился и неверно определил местность. «Мы должны пролететь над рекой», — решил я, и вместо того, чтобы пристально поглядеть вниз, ухитрился ее пропустить. На карте она была обозначена твердой синей линией, а в действительности река тянулась извилистой серебристой нитью, которая то и дело скрывалась из вида, петляя между полем и лесом. Справа от нее находилось селение — заслоненная холмом, а за ним железная дорога. «Мы летим вот здесь», проговорил Ян и показал по карте. Он скосил на нее взгляд и попытался выяснить, справился ли я с поставленной задачей. «Довольно точно», откликнулся он. «Так оно и есть». «Ладно, оставьте карту при себе. Нам нужно знать, где мы, и постоянно сверяться». Он щелкнул рычагом. На этот раз залп оказался долгим, а растаты впереди нас летели на меньшей высоте. Мы могли видеть их макушки. Он молча рассматривал два неизвестных мне прибора, прикрепленных ремнями снаружи корзины к ее краю, а потом невнятно пробурчал. «Что это такое?» — поинтересовался я, кивнув на их циферблаты. «Альтиметр и прибор для вычисления скорости подъема и спуска». «Сейчас мы в пяти тысячах футов и поднимаемся по восемьсот футов в минуту». «Поднимаемся?» «Да». Он внезапно улыбнулся, поволчьи оскалив зубы. Я сразу догадался, что он радуется, как озорной мальчишка. «Вот почему Попси отказалась лететь. Кто-то сказал ей, что я люблю подниматься выше всех, а ей этого не хотелось». «На какую высоту?» – спросил я. «Мне безразлично», — отозвался он. «Я соревнуюсь, чтобы выиграть. И все не знают, что я выиграю. Им это не нравится. Они думают, что рисковать вообще не стоит. Сегодня всех заботит собственная безопасность. Думают, будто так легче жить. Ха!» Он был полон презрения. В былые времена, когда летал Гарден Беннет, состязания длились два дня, и летчики проделывали по тысяче миль, если не больше. Но сейчас проклятая безопасность стала главной. Он окинул меня взглядом. И не будь со мной пассажира, я бы не поднялся, но пассажиры вечно жалуются и спорят. Он достал из кармана пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и закурил. Нас окружали баллоны с сожженным газом, Я подумал о том, что зажигать огонь рядом с любым видом хранящегося топлива недопустимо, но не сказал ни слова. А ростаты под нами, как мне показалось, взяли курс влево, но я тут же понял, что мы отклонились вправо. Джон Вайкинг с удовольствием следил за изменившимся направлением, а после повернул рычаг. Последовал новый долгий залп. Мы полетели гораздо быстрее». Солнце уже не светило сзади корзины. Его лучи заиграли на ее правом борту. Несмотря на яркое солнце, в воздухе ощутимо похолодало. Я перегнулся и заметил, что земля осталась далеко внизу. Я сверился по карте и определил, где мы находимся. — Что на вас надето? — осведомился Джон Вайкинг. — Да, в общем, то, что вы видите. — Хм... Во время залпов жар над нашими головами был едва переносим, да и потом из-под аэростата на нас шли струи горячего воздуха. Ветер не дул нам в лица, потому что аэростат мог лететь лишь по ветру и со скоростью ветра. Нам стало холодно, когда мы поднялись за облака. «На какой мы теперь высоте?» — спросил я. Он посмотрел на свои приборы «Одиннадцать тысяч футов! И мы по-прежнему поднимаемся!» Он кивнул. «Другие арастаты далеко внизу, и влево от нас напоминали яркие шарики, парящие над землей». «Все они, — произнес он, — снизятся до пяти тысяч футов и останутся где-то под воздушными трассами». Он вновь искоса взглянул на меня. «Вы сами видите на карте». Там помечены воздушные трассы, по которым летят самолеты, а также обозначена предельная высота для аэростатов. Мы не должны сталкиваться с самолетами. И лететь по воздушной трассе на высоте 11 тысяч футов запрещено. Сид с улыбкой откликнулся он. А вы неплохой парень. Джон Вайкинг нажал рычаг. Пламя взревело и прикрыло наши голоса. Я в очередной раз попробовал определить местность по карте и грубо ошибся, потому что мы полетели еще скорей и явно отклонились на юго-восток. Когда я оглянулся, аэростаты скрылись из вида. После затянувшейся паузы Джон Вайкинг сообщил мне, что болельщики, помогавшие взлететь другим аэростатам, следуют за ними по шоссе в машинах и встретят их, когда те приземлятся. «Ну, а как же мы?» — поинтересовался я. «За нами кто-нибудь следует?» «Неужели за нами с земли наблюдает Питер Рамелис и двое наемников? Неужели они едут в нашем направлении и готовы наброситься на меня за сотни миль от парка?» «У меня даже мелькнуло в голове, что, следуя своим курсам, мы оказываем ему услугу и приближаемся к его дому». Благо, Кент находится как раз на юго-востоке. Джон Вайкинг опять по волчьи оскалил зубы и сказал, «Ни одна машина на свете сегодня за нами не угонится». «И вы на это рассчитывали?» — воскликнул я. Он посмотрел на альтиметр. «Пятнадцать тысяч футов!» — проговорил он. «На этом мы и остановимся». «Знакомые летчики предсказали мне, что сегодня я возьму эту высоту. 50 узлов по ветру на 15 тысяч футов. Вот что они сказали. «Держите, Сид, приятель, и мы приземлимся в Брайтоне». Я подумал о том, как мы двое стоим в корзине высотой до талии каждому из нас, а шириной в 4 фута, и нас поддерживает теплый воздух и тиреленовые волокна». «Мы в пятнадцати тысяч футов над землей и летим со скоростью 57 миль в час, совершенно не чувствуя ее. Да мы оба сумасшедшие», — пришел я к неутешительному выводу. «С земли мы, наверное, кажемся темным пятнышком. Ни одна машина за нами не угонится». Я улыбнулся Джону Вайкингу с не меньшим удовольствием, чем он мне, и мы оба расхохотались». «Можете ли вы поверить?» — сказал он. «Наконец я нашел человека, который не делает в штаны со страхом». Джон зажег еще одну сигарету, а затем перенес шланг горелки горелке с опустевшего баллона на новый. Откручивая и заново прикручивая вентиль, он не выпускал сигарету изо рта, продолжая искоса поглядывать на меня сквозь дым. «Его любовь к риску не шла ни в какое сравнение с моей». Мчаться на лошади во весь опор и перелетать вместе с ней через барьеры ему, наверное, было бы просто скучно. К тому же, с горечью подумал я, это осталось для меня в прошлом. Теперь, когда я пытаюсь одурачить людей, пригрозивших расправиться со мной и лишить меня обеих рук, мне безопаснее находиться рядом с сумасшедшим воздухоплавателем, пропаном, сигаретами, «приключениями высоко в небе» и тому подобным. «Я увидел на карте, что мы летим прямо к воздушному пути, ведущему к аэропорту в Гатвике. Там с шумом взлетали и садились на землю большие самолеты, не ожидавшие столкновения с круглыми и легкими аэростатами, незаконно проникшими на их трассу. О чем и сказал Джону. Он только пожал плечами. «Все нормально», проговорил он. «Мы больше не станем менять высоту и пролетим так еще полтора часа. Пусть нас подгоняет только ветер. Если вам не по себе, то я полагаю от недостатка кислорода». Он вынул из кармана шерстяные перчатки и надел их. «Вам холодно?» «Да, немного». Он улыбнулся. «У меня кальсоны под джинсами и два свитера под курткой» а вы, наверное, просто замерзаете. Спасибо за заботу. Я встал на карту и засунул правую руку в карман. Джон Вайкинг тут же заметил, что протез не реагирует на холод. Он принялся возиться с горелками, потом посмотрел на часы, на землю, на альтиметр и, очевидно, остался доволен ходом событий. После этого с некоторым недоумением взглянул на меня, и я понял, что он размышляет, как я очутился на поле и зачем он мне понадобился. Время для подобных вопросов уже настало. «Я приехал в парк Хайлин, чтобы встретиться с вами», — сказал я. «Я имею в виду с вами лично». Он изумленно уставился на меня. «Вы что, читаете мысли?» «Немного». Я вынул руку из кармана и опустил ее в другой, достав оттуда книгу о навигации. «Я хотел спросить вас об этом. На форзаце написано ваше имя». Он нахмурился и открыл книгу. «Боже правый! А я догадал, куда она могла исчезнуть. Как она у вас оказалась? Вы давали ее кому-нибудь почитать?» «Не думаю». «Хм», проговорил я. «Если я опишу вам одного человека...» «Сможете ли вы сказать, что знаете его?» «Валяйте!» «Ему двадцать лет», — пояснил я. «У него темные волосы, приятная наружность. Он очень веселый, обожает шутки и розыгрыши. Любит девушек, на редкость общителен, носит нож на ноге под носком и, по всей вероятности, мошенник». «О, да! Это мой кузен!»